3. Полковник т р э н с о н командующий войсками конфедерации на с и л е о н е ничего нового, о чем уже поведал лейтенант Рожки, не сказал. Более того, у Георга сложилось впечатление, что не р а с п р о с т р н е н лейтенант а т общей о картины происходящего из слов полковника. Он бы не о б ъ я с н и л Так ведь и ват, и, и осторожно, даже дипломатично, высказывался т р э н с о н что скорее нагнал туману. Это обстоятельство тоже несколько смущало. Полковник разве что уточнил некоторые аспекты, касающиеся непосредственно служебных обязанностей, а также показал места дислокации в о л ч ь й стаи. Отряд предполагалось разбить на три части. Один взвод должен все время находиться у города, то есть, по сути, на отдыхе. Второй в районе разработки полезных ископаемых, третий дежурит у перерабатывающего комплекса. Все это стратегические объекты, которые с л е д о в а л защищать от сепаратистов в первую очередь. В общем, ничего интересного. Гораздо больше времени заняли бюрократические процедуры с постановкой отряда на учет со всеми вытекающими снабженческими и финансовыми делами, а также с управлением персональных документов. н о только что оформленные кредитные карточки тут же зачислили небольшие суммы подъемных на первое время. Деньги водителям требовались, так как впереди их ждало ц е л о й неделя ничего не делания из-за тестирования и проверки технического состояния роботов. Тем, кто дежурил в городе, жить предполагалось в казарме на окраине Селио. но не возбранялось и снимать комнату или вовсе поселиться в гостинице. Большая часть офицерского корпуса конфедерату о так и делала, но скалеанцам надо было деньги экономить для других целей, и они расположились в казарме. Волков решил не ограничивать денежные удовольствия только Сафоны и Метеора, чтобы те рано или поздно осмелев не начали бузить. Они хоть и бывшие пираты и за с в о б о д должны быть благодарны, но воздух свободы мог служить им голову. А лишние неприятности Георгу ни к чему. «Так, парни», — обратился Волков к своим подчиненным, — «у нас по различным причинам образовалась неделя на к л и м а т и з а ц и ю И что нам делать?» — спросил Веснин. «Отдыхать. Только сильно не увлекайтесь и вообще в и д и т е с е пристойно», — сказал Волков, посмотрев на с а ф о н и метеора, потому как эти слова относились прежде всего к ним. Они, понятливо, улыбнулись и кивнули, дескать, обещаем. Йорк достал карточки документов и кредиток и раздал членам отряда. «Здесь деньги». — Сейчас объясню, как ими пользоваться. — Командир, если не будет больше никаких приказов, инструкций и наставлений, может, хотя бы мы уже можем идти, буквально п р о с т о н а л Сафон. Им объяснять, как пользоваться кредитками, не стоило. К тому же вечер уже давно начался, и терять напрасное время они не хотели. Метеор тоже был очень недоволен задержкой, но молчал, прекрасно понимая, что у него вообще птичьи права. — Идите и постарайтесь не попасть в переплет. Не говоря уже о том, чтобы выданных денег хватило на неделю. Занимать никому не буду. Постараемся. Получив разрешение, оба бывших пираты исчезли из помещения казармы и уже через десять минут валились в ближайшие бордели. «А мы?» — спросил уже Раймонд. «А нам не к спеху», — сказал, как отрезал Георг. «Понимаю, что не терпится увидеть новый мир, но ночь не с а м о е л у ч ш е е для этого время. Эти двое все обо всем знают, а мы нет. А вот завтра сута, р пожалуйста». «Сейчас же я расскажу вам, что здесь да как». Утром в казарме удержать уже никого не удалось. Все устремились в город. Впрочем, Волков и не держал, как не стал сам сидеть в унылом здании. Попросил только, чтобы не делали глупости и держались вместе. Сам Георг отправился на пляж. Утром здесь немноголюдно, тем более, что он выбрал самый пустой участок. В воде вообще пока никто не плавал, что его вполне устраивало, даже радовало. Раздеваться на виду у всех он непривычен. К тому же его светлая кожа слишком сильно отличалась от бронзового загара аборигенов, что могло вызвать обидные насмешки. Неумение плавать, опять же. Натевшись защитным кремом, чтобы не обгореть, как советовал Сафон, он порез теплую воду. Интересно, как там Сафон и Метеор, подумал Георг о бывших пиратах. Ночевать в казарму они не явились, впрочем, он этого и не ждал, прекрасно понимая, что те закутят на полную катушку. То, что они сбегут волков, тоже не боялся. Он опасал столько я неприятностей, которые могли с ними случиться по их собственной вине. Бывшие пираты могли перебраться спиртным и вязаться в в какой-нибудь конфликт со всеми вытекающими. Но вскоре тревожные мысли о своих подчиненных оставили Волкова. Немаленькие сами о себе позаботятся. Теплая волна приятно ласкала кожу, а волны покачивали тело, даруя умиротворение. Жаль, что здесь нет Барбары, появилась уже грустная мысль. Йорк сжал кулаки, в и с е в ш и й у него на шее на веревочке костяное кольцо.